Все ждали, что я стану делать дальше. Может быть, когда я встану, они меня повалят снова. Я ведь не знал, как у них принято развлекаться. Я вспомнил сломанное бедро Жозефа. Безопаснее было оставаться на полу. Но я встал. Правую ногу пронзила острая боль. Я оперся на балюстраду. капитан -конкассер не спеша перезвинул нацеленный на меня револьвер. Он очень удобно устроился в моем шезлонге. У него истрем был такой вид, будто он здесь хозяин. А может, он как раз этого и добивался? — О чем это мы говорили, — сказал я. — Ах, да. Ночью я ездил с Жозефом на моление. Там было Филиппо. Но мы с ним не разговаривали. Я ушел до того, как все кончилось. — Почему? — Мне стало противно. Для религии гаитянского народа?» «У каждого свой вкус». Люди в темных очках обступили меня теснее. Очки были повернуты к капитану конкассеру. Если бы только я мог увидеть глаза хоть одного из них, их выражение. Меня пугала эта безликость. Капитан конкассер сказал, «Ну и храбрец!» «Страху полные штаны!» Я понял, что он говорит правду, когда почувствовал сырость и тепло. К моему унижению с меня капало на пол. Он своего добился. И мне было бы лучше остаться сидеть на полу у его ног. «Стукни-ка его еще разок», — сказал капитан-конкассер своему подручному. «Дегутан», — отвратительно французской, — произнес чей-то голос. Тутасе фе дегутан». совершенно отвратительно французской. Я был поражен не менее чем они. Американский акцент, с которым были произнесены эти слова, прозвучал для меня как трубы или тавры боевого гимна Республики миссис Джули Уорд хол Гимн Северян, написанный Холл, американской поэтессой и общественной деятелем, 1819-1910. В нем слышался свист, сверкнувший в воздухе стали, хруст, раздавленных в в гнева. Это остановило поднятый для удара кулак моего врага. Миссис Смит появилась в противоположном конце веранды, за спиной капитана-конкассера, и тому поневоле пришлось переменить свою небрежную позу, чтобы посмотреть, кто там говорит. Дуа и Вальвера больше не глядела на меня. Я отошел подальше, чтобы меня не достал кулак». Миссис Смит была одета в длинную ночную рубашку в стиле первых американских поселенцев, а в волосах у нее причудливо торчали металлические бабуди, что придавало ее фигуре кубистский вид. Она стояла непоколебимо в бледном свете зари и отчитывала их резкими фразами, взятыми из французского самоучителя. Она говорила Бри о horrible» Ужасный шум французской, разбудившим ее с мужем. Она обвиняла их в ляшете, низость французской, за то, что они ударили безоружного человека. Она требовала, чтобы они прежде всего предъявили ордер на право суда войти. Ордер и снова ордер. Но тут самоучитель отказал. «Монтре вуа вуатер ордер, вуатер ордер уэтил», повторяла она. «Покажите мне ваш ордер! Ваш ордер! Где он?» — французский. Таинственное слово таило в себе большую угрозу, чем понятные им слова. Капитан Конкостер открыл был рот. «Мадам!» Но она обратила на него свирепый взор своих близоруких глаз. «Ах, это вы!» — сказала она. «Ну да вас-то я хорошо знаю! Вы, жена, истязатель!» Самоучителю больше не было подходящих слов, и свой гнев она могла выразить только по-английски. Она двинулась на капитана, позабыв весь запас плов, приобретенный с таким трудом. «Как вы смеете являться сюда, размахивая револьвером? А ну-ка давайте его мне!» И она протянула руку, словно перед ней стоял мальчишка с рогаткой. Капитан-конкосер мог не понимать английского языка, но он прекрасно понял этот жест. Он сунул револьвер в кобуру, будто пряча любимую игрушку от разгневанной матери. «Встань с кресла, черный подонок! Встань, когда со мной разговариваешь!» И тут же, словно это неожиданное эхо нашего расизма обожгло ей язык, добавило, защищая всю прожитую ею жизнь, «Вы позорите цвет своей кожи!» «Кто эта женщина?» — растерянно спросил капитан-конкассер. «Жена кандидата в президенты. Вы уже с ней встречались. Кажется, тут он припомнил сцену на похоронах Филиппу, ведь его опломб пропал, подручный эспирис с него сквозь темные очки, честно ожидая приказа. Миссис Смит вновь овладела запасом слов, почерпнутым из самоучителя. «Как усердно она, должно быть, трудилась то утро, когда мы с мистером Смитом осматривали Девальдевиль!» Она произнесла со своим ужасающим акцентом. «Обыскали, не находили. Можете идти». Если не считать нехватки существительных, это были вполне подходящие фразы из второго урока для начинающих. Капитан-конкассер колебался. Миссис Смит путался в формах глаголов, но он отлично понял смысл ее слов. «Если вы не уходили, я зову мужа». Конкассер сдался. Он увел своих людей, и они двинулись вниз по аллеи с еще большим шумом и гамом, чем пришли, прикрывая сделанным смехом свое уязвленное самолюбие. Кто это был? Один из новых друзей Джонса, — сказал я. Я поговорю с мистером Джонсом при первом же удобном случае. С кем поведешься? У вас рот в крови. Давайте поднимемся наверх, и я промою его листерином. Мы с мистером Смитом всегда берем с собой бутылку листерина. «Тебе больно?» — спросила меня Марта. «Сейчас уже не очень», — сказал я. Не помню, когда еще мы чувствовали себя настолько отгороженными от всего и так умиротворенно. День медленно угасал за москитными занавесками на окнах спальни. Когда я, оглядываюсь назад, мне кажется, что в тот день нам было даровано издали увидеть землю обетованную. Мы достигли края пустыни, впереди нас ждали млеко и мед, и гонцы наши возвращались оттуда, сгибаясь под тяжести виноградных гроздьев. Таким ложным богам предали мы душу свою, и могли ли мы поступить не так, как поступили». Никогда раньше Марта не приходила в Трианон по своей воле. Никогда раньше мы не спали у меня в постели. Мы заснули всего на полчаса, но с тех пор я ни разу не спал так спокойно. Я проснулся от того, что она прикоснулась губами к моему израненному рту. Я сказал, Получила от Джонса письмо с извинениями. Он заявил конкассеру, что считает подобное обращение с его другом личным оскорблением себе, и пригрозил порвать всякие отношения. «Какие отношения?» «Бог его знает. Он пригласил меня выпить с ним сегодня вечером. В десять. Я не пойду.» Заступивши в сумерках, мы едва различали друг друга. Стоило ей заговорить, и я думал, «Вот сейчас она скажет, что ей пора домой». Луис уехал в Южную Америку с докладом своему Министерству иностранных дел, но Ангел был, как всегда, на посту. Я знал, что она пригласила его приятелей к чаю, но чаепитие длится недолго. Смиты ушли. Они снова отправились с визитом к министру социального благоденствия. На этот раз он попросил их прийти одних, и миссис Смит захватила с собой французский самоучитель. На случай, если понадобится переводить. Мне послышалось, что стукнула дверь, и я сказал Марте: «Кажется, Смита вернулись». Ну и пусть, ответила она, положив мне руку на грудь. Ох, как я устала! Приятно или неприятно устала? Неприятно. От чего? В нашем положении это был глупый вопрос, но мне хотелось услышать от нее слова, которые я так часто повторял. Устала от того, что никогда не бываю одна. Устала от людей. Устала от ангела. Я изумился. От ангела? Сегодня я подарила ему целый ящик новых головоломок. Ему хватит на целую неделю. Как бы я хотела провести эту неделю с тобой. Неделю? Мало, да? Знаю. Ведь у нас уже не просто связь. Да, она стала чем-то другим, пока я был в Нью-Йорке. Да. Откуда-то издалека со стороны города донеслись выстрелы. Кого-то убивают, сказал я. «Разве ты не слышал?» спросила она. Прозвучали еще два выстрела. «Ну, насчет этого расстрела?» «Нет. Пьер-малыш не показывался несколько дней. Жозеф исчез. Я отрезан от всех». В отместку за выпадение на полицейский участок они решили расстрелять на кладбище двух человек из тюрьмы. В темноте Для большего устрашения они поставили «Юпитеры» и телевизионную камеру. Верила присутствует всем школьникам. Личный приказ папы-доктора. «Тогда тебя лучше подождать, пока публика разойдется», — сказал я. «Да, подождем и все. Наше дело — сторона». «Ты права. Из нас с тобой не вышло бы настоящих бунтовщиков». Не думаю, чтобы и Жозефа тоже при искалеченном бедре, или с Филиппа без пулемета. Интересно, положил ли он Бодлера в нагрудный карман, чтобы защититься от пули? Тогда не суди и меня слишком строго, сказала она, за то, что я немка, а немцы молчали. Говоря это, она ласкала меня и во мне снова проснулось желание, поэтому я не стал расспрашивать, что она хотела этим сказать. Ведь Луи, слава Богу, в Южной Америке, ангел занят своими головоломками, а Смиты нас не видят и не слышат. Я чувствовал, что у ее груди вкус млека, а у ее лона вкус меда. На миг мне показалось, что я вступаю в землю обетованную, но вот пришло удовлетворение и надежда ушла». И Марта заговорила, словно продолжая ту же мысль. У французов нет слова, которым они называют «уличную борьбу». Моя мать, наверное, участвовала в уличной борьбе, если только медаль за сопротивление ей не подарил какой-нибудь любовник. Отец тоже участвовал в уличной борьбе в 1930 году, а потом стал военным преступником. Борьба — вещь опасная, да? Да. Да, мы кое-чему научились на их примере. Пора было одеваться и спускаться вниз. С каждой ступенькой мы приближались к Порто-Пренцу. Дверь Смитов была открыта настежь, и когда мы прошли мимо, миссис Смит поглядела на нас. Мистер Смит сидел, держа в руках шляпу, и она гладила его по затылку. В сущности, они тоже были любовниками. «Ну вот», — сказал я по дороге к машине, — «они нас видели». «Испугалась?» «Нет». «Обрадовалась», — сказала Марта. Я вернулся в гостиницу, и миссис Смит окликнула меня со второго этажа. Я ждал, что меня будут обличать в прелюбодеянии, как в старину жителей Сейлема. Не придется ли Марте носить, как блудницы алое клеймо? В Америке женщины, увлеченные в прелюбодеяние, присуждали к ношению Алю Нашивки. Почему-то я решил, что раз они вегетарианцы, значит и пуритане. Однако оказалось, что любовь не из тех страстей, которые надо изгонять вместе с кислотностью, и что оба они воюют не с любовью, а с ненавистью. Я нехотя поднялся наверх и застал их в той же позе. Миссис Смит сказала мне с непонятным вызовом, словно прошла мои мысли и обиделась. «Жаль, что я не могла поздороваться с миссис Пинеда». Я как-то нескладно ответил. Она торопилась домой, к своему ребенку. Миссис Смит даже глазом не моргнула. «Вот женщина, с которой мне хотелось бы поближе познакомиться», — сказала она. «Почему я вообразил, что она чувствует сострадание только к цветным?» Быть может, в тот раз чувство вины заставило меня прочитать в ее глазах осуждение? Или она была из той породы женщин, которые все прощают тем, кого не вылечили? Наверное, листерин очистил меня от грехов. Она сняла руку с затылком мужа и стала гладить его по волосам. Еще не поздно, — сказал я, — она как-нибудь к нам зайдет. Завтра мы уезжаем, — сообщила она. Мистер Смит совсем отчаялся. — Открыть вегетарианский центр? Понять, что здесь происходит? Он взглянул на меня, и в его старых выцветших глазах стояли слезы. Как нелепо было ему прикидываться политическим деятелям. — Вы слышали выстрелы? — спросил он. — Да. — Мы проехали мимо детей, они шли из школы. Разве я мог себе представить? Когда мы с миссис Смит боролись за гражданские права, нельзя осуждать людей за цвет кожи, голубчик, сказала она. Знаю, знаю. Что было у министра? Встреча была очень короткой. Он хотел присутствовать на церемонии. На церемонии? На кладбище. Он знает, что вы уезжаете. О, да! Я принял решение еще до церемонии. Министр обдумал все это дело и понял, что я не такой уж круглый болван. А значит, я такой же жулик, как он сам. И приехал сюда не для того, чтобы тратить деньги, а для того, чтобы их заработать. Он и объяснил мне, как это сделать. Но надо, чтобы в дележе участвовали не двое, а трое. Третий – тот, кто ведает общественными работами. Насколько я понял, мне пришлось бы заплатить только за часть строительных материалов, и не очень большую часть потом и действительно купили бы за счет нашей поживы. А на чем они думали поживиться? Правительство гарантировало бы оплату рабочих. Мы платили бы им гораздо дешевле, а через месяц всех уволили бы. Месяца на два строительство было бы законсервировано, а потом мы наняли бы новых рабочих. Разумеется, гарантированная оплата за месяцы простоя пошла бы нам в карман за вычетом того, что нам пришлось бы заплатить со строительные материалы. А комиссионные за эту сделку ублаготворили бы начальство в Министерстве общественных работ. Кажется, он говорил именно о Министерстве общественных работ. Он очень гордился этим планом и даже сказал, что в конце концов вовсе не исключено, что вегетарианский центр будет действительно открыт. «По-моему, в этом проекте много прорех. Я не дал ему углубиться в подробности. Думаю, что он прикрыл бы все прорехи за счет наших доходов», — миссис Смит сказала с грустной нежностью. «Мистер Смит приехал сюда с такими большими надеждами!» «Ты тоже, детка?» «Век живи, век учись», — сказала миссис Смит. «Это еще не конец». «Такая наука легче дается в молодости. Простите, мой мрачный тон, мистер Браун. Но нам не хотелось бы, чтобы вы неправильно поняли, почему мы покидаем вашу гостиницу. Вы были очень гостеприимны». Нам прекрасно у вас жилось. И я был вам очень рад. Вы хотите плыть на Медеи? Она должна прийти завтра в порт. Нет, мы не станем ее дожидаться. Я записал для вас наш домашний адрес. Мы полетим завтра в Санто-Доминго и задержимся там на несколько дней. Миссис Смит хочет посмотреть гробницу Колумба. Мне должны прислать кое-какую вегетарианскую литературу следующим пароходом. Будьте добры, перешлите мне ее. Жаль, что так получилось с вашим центром. Но знаете, мистер Смит, здесь из этого все равно ничего бы не вышло. Теперь я это понимаю. Боюсь, мистер Браун, что мы выгодим в ваших глазах смешными чудаками. — Не смешными, — искренне возразил я. а героическими. Ну, мы совсем не из того теста. А теперь, мистер Браун, извините меня, но я пожелаю вам спокойной ночи. Сегодня я немножко устал. В городе был очень душно и сыро, — объяснила миссис Смит, и снова легонько погладила его по волосам, будто касаясь драгоценной ткани.